«Какие еще котлеты?» Я почувствовала, как к горлу подступает тошнота. «По-киевски я их вкусно готовлю. Так тебе ни в одном ресторане не сделают. Они на рестораны совсем не похожи. Шурик их жрал десятками». Последние ее слова меня доконали. Зажав рот обеими руками, я рванула в туалет. Желудок был пуст.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 В воздухе повисло молчание. Игорь по-прежнему не спускал с меня глаз. Уходить он, по всей видимости, не собирался. Первый не выдержала Татьяна. Она подбочинилась и закричала, раздувая ноздри. «Послушай, ты к дяде Саше пришел или на мою подругу пялится вообще «Вообще-то к дяде Саше, но раз у тебя такая подруга...»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 пока он сам в столовую воздет, А с какой стати ему в столовую идти? А ты с ним вправду знакома? Нет, он меня с кем-то спутал. Мы вновь сели за стол и разлили шампанское. Татьяна задумчиво покрутила фужер. Классный мужик, сказала она. И симпатичный, и при деньгах. Редкое сочетание.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 как в море корабли. Да ты никак на родину собралась. чего я там не видела? Уволить меня не уволят. Все равно за домом уход нужен. А я на совесть работаю. Лучше доброработницы им не найти. Нравится мне здесь Маргарита. Особенно, когда хозяев нет. Извращенец Шурик под сосной лежит. Так что мне теперь...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 Последний раз я читала это произведение в детстве. Материальная идеалистическая история. Вот как! А мне-то казалось, что это сказка. Смерть тоже должна быть прекрасна. Лежишь в мягкой сырой земле, и над тобой колышутся травы, и слушаешь тишину. Перед глазами явственно предстала сосна, под которой мы с Танькой закопали Шурика. «Ритосик!» – позвал меня дребезжащий старческий голос – Волосы на моей голове зашевелились. «Ритусик!» Уальд полетел в сторону. Ну его, этого мистика! Я вскочила и подбежала к окну. Уличный фонарь тускло освещал дорожку, ведущую к гаражу. У въезда в гараж невидимо отсюда стоял джип Шурика. Завтра утром свалю отсюда со скоростью света, а сейчас дочитаю Уальда, чтобы перебороть страх. Едва слышно, вскрикнув от радости,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 «Господи, прости меня, прости! Я исправлюсь! Я обязательно исправлюсь! Только дай срок!» Окровавленная статуэтка лежала на полу, и я с содроганием оттолкнула ее. «А что мне, собственно, каяться? Я просто-напросто опередила Татьяну, ведь это она хотела меня убить!» Одевшись, я вышла из спальни и побрела в гостиную.